Глава сороковая. Я подготовила все, что нужно было для ванны. Наполнив ее, мы поставили греться еще воды. Положив полотенце рядом с печью. Я, подумав, еще наскоро заварила ромашку. Зачем это? Полюбопытствовал Алекс, наблюдая за моими действиями. «Наверное, у тебя есть раны, царапины. Ромашка лишней не будет, продезинфицирует», — ответила я, поморщившись, обожгла пальцы, переливая отвар в ванну. «Иди сюда, всё готово». Алекс встал рядом со мной и стал расстегивать многочисленные пуговицы. Движения его были неуверенными — словно он боялся сделать резкое движение. «У тебя что-то болит?» — спросила я сочувственно. Выглядел Алекс очень плохо. Под глазами залегли тени, лицо стало еще бледнее. «Немного. Рана плохо затягивается. Помоги вот здесь». Он осторожно приподнял правую руку, чтобы я стянула с него рубаху, на которой бурели пятна. Кинув ее на пол, я обвела глазами его торс. Поясницу охватывала повязка, которая была пропитана кровью. Я резко и глубоко выдохнула и принялась разматывать ее, стараясь не дергать там, где бинты присохли к коже. Не всегда получалось, и я каждый раз виновато взглядывала на Алекса. Тот стоял неподвижно закрыв глаза и, не издавая ни звука, хотя ему, несомненно, было больно. Показались края грубо зашитой раны. Выглядели они воспалёнными, да и запах был не очень. «Как же тебя отпустили из госпиталя!» — воскликнула я, не выдержав. «Тебе же еще лежать нужно и антибиотики колоть, и швы обрабатывать!» «Не хотели отпускать», — ровно произнес он, шевельнув бледными губами. Лекарства тоже какие-то дали с собой, но я забыл о них. Старался скорее попасть домой. «Если бы я написала ему, он бы остался в госпитале», — кольнуло меня чувство вины. «Отмочу бинты вот здесь, иначе кровотечение откроется», — решила я. Алекс кивнул почти равнодушно. «Наверное, он очень устал». Сняв повязку полностью, я прикусила губу. Рубец находился под ребрами и выглядел весьма паршиво, горячий, воспалённый. Я помогла Алексу снять оставшуюся одежду и забраться в воду, абстрагируясь от того, что он теперь полностью обнаженный передо мной. Не время было миндальничать и изображать из себя кисейную барышню. Алекс с наслаждением облокотился на спину, согнув колени, Наше купальное корыто было для него коротким. «Как хорошо, малыш!» — вздохнул он. «Кажется, могу уснуть прямо здесь». «Ой, не надо!» — испуганно засмеялась я. «До спальни я не смогу тебя донести». «Хотя ты и стала удивительно сильной», — проговорил Алекс. Я оставила его замечание без ответа и принялась усердно тереть его мочалкой. Спину, плечи, намылила и вымыла голову. «Давай дальше сам», — небрежно произнесла я и вложила мочалку в его руки. «А я посмотрю, что за лекарство тебе дали. Может быть, я справлюсь с тем, чтобы сделать тебе укол. А завтра поедем в город, чтобы доктор осмотрел твою рану». При этих моих словах Алекс сердито дернул мочалку, один конец которой еще находился у меня в руке. Я решила не обращать внимания. Затевать разговор о гоночаре было бессмысленно. Алекс, видимо, тоже не решил еще выяснять со мной отношения на основании слухов или нет. Но его эти мысли явно беспокоили. Судя по тому, что рассказала мне Лора, Его Хоуп была до замужества девушкой легкомысленной и ведомой. В браке под влиянием серьезного и ответственного Алекса Мартина она жила степенной жизнью жены и матери. А вот без него... Скорее всего, Алекс сомневался, устояла ли его молодая супруга перед искушением. Впрочем, оправдываться и доказывать, что я чиста, как жена Мавра Ателла, я не собиралась. Обойдется. «Ибо кто оправдывается, тот виноват». Я вспомнила, что в том сундуке были вещи Алекса, несколько рубашек, брюки, белье, и поднялась вверх по лестнице. Отобрав необходимое, вернулась и заглянула к нему. «Алекс, ты закончил?» «Да, почти», — коротко ответил он. «Не надо распаривать рану, хорошо? Вот твоя одежда, все, что нужно». Рубашку только пока не надевай. Алекс кивнул и поднялся. Я отвела глаза и повернулась, чтобы выйти. «Можно достать из твоей сумки лекарства?» спросила я, чуть повернув голову. «Доставай, я сейчас приду». Раскрыв потрёпанный пыльный дорожный мешок, я принялась разбирать вещи. Всю одежду бросила на пол, чтобы потом отправить в стирку. Бумажный пакет, пахнущий медикаментами, положила на стол и заглянула внутрь мешка. Срочного вроде бы ничего не было. Подождет до завтра. Развернув лекарства, я попыталась с ними разобраться, но ничего не поняла. Какие-то порошки, металлическая коробочка с устрашающим шприцем, баночка мази коричневой с резким запахом. А еще несколько листков с записями на латыни, очевидно, для аптекаря. Я бросила их на столешницу. Листочки легли небрежным веером, а среди них маленькая догеротипная карточка чей-то портрет. Машинально взяв его в руки, я всмотрелась в изображение белокурой девушки в шляпке. Это явно была не я. Вошел Алекс. И поскольку карточка все еще находилась у меня в руке, мне ничего не оставалось, как спросить. Кто это? Алекс озадаченно нахмурился и потер лоб, словно не понимая, о чем речь. Потом взял карточку и удивленно, но радостно воскликнул Это же Донна! Где ты это нашла? В твоих бумагах. Я случайно увидела. Но кто это Донна? Я бессознательно пыталась себя убедить, что мои вопросы носят исключительно светский характер и не выглядят как пошлый допрос ревнивой супруги. Донна — медсестра из госпиталя. Она была главной сестрой, но часто заходила к нам в палату, чтобы сделать для нас что-нибудь милое. Приносила цветы и угощения. «И свои портреты», — усмехнулась я. «Наверное, ее карточка случайно попала в мои бумаги, когда она их заполняла». Он разглядывал изображение. Я забрала портрет и еще раз всмотрелась. «Хорошенькая», — перевернув карточку, увидела надпись. «Алексу Мартину от Донны Тарли». Случайно попала, кивнула я с серьезным лицом. Ты разобралась, что с этим всем делать? Как мне показалось, Алекс просто сменил тему, кивнув на лекарство. Шут с ней сдонны этой действительно. Нет, к сожалению, покачала я головой. Порошки не подписаны. Предполагаю, что это антибиотики. Но как их разводить? Смазью проще. Ею нужно смазать воспаленные места шва. Я открыла жестяную банку и понюхала ее. Напоминала Мазь Вишневского. Точно, вспомнил вдруг Алекс. Донна что-то вроде того и говорила. Тогда иди сюда. Я устало присела на стул. Какой же долгий день! «Невероятно. Алекс Мартин был здесь. Я так боялась его возвращения, а все просто произошло. Я только что терла ему спину в ванной, видела его обнаженным. Мы обыденно говорили о чем то несущественном, словно делали это каждый день много лет. И сейчас меня пугала именно эта обыденность. Мало того, она слегка сводила с ума». как будто вся моя прошлая жизнь привиделась мне в бреду, пока я болела. И никогда меня не звали Верой, не жила я в другом месте и в другом времени, и никогда не умирала. — О чём ты задумалась, родная? — спросил Алекс, касаясь моих волос. Я закрутила крышку банки с мазью и подняла на него глаза. — Найду чистую ткань, чтобы перевязать. Давай поднимемся в мою комнату. Там было что-то подходящее в комоде. В спальне я сделала перевязку и разобрала постель. Ложись. Я лягу с моей. Алекс вскинул на меня недоуменный взгляд. Ты хочешь спать отдельно? Хоп. Я почти что умоляюще взглянула на него. Как я могла объяснить ему, что для меня дико лечь в постель с мужчиной, которого знаю меньше одного дня, даже если у меня от него трое детей? «Алекс, кровать такая узкая, а у тебя рана». Он смотрел на меня несколько минут, лицо его было непроницаемо. Дотем он молча лег на спину и прикрыл лицо локтем. «Послушай, я хотела подобрать слова, которые могли хоть как-нибудь сгладить болезненную ситуацию. Я представляла, что Алекс чувствовал, и мое сердце разрывалось от вины и жалости. Вернувшись с войны, этот человек нашел все изменившимся и чужим, а жена даже не поцеловала его при встрече». «Алекс». «Иди, холоп, уже поздно». Прервал он меня и, скрипнув зубами, отвернулся к стене. Я молча вышла. В данный момент поправить ничего было нельзя. Утро прошло спокойно благодаря детям. Они по одному пробрались в спальню к отцу и, устроившись на кровати, задавали ему десятки вопросов. Я заходила несколько раз то взять вещи, то спросить насчет завтрака. Алекс отвечал мне приветливо, но равнодушно, и я не знала, радоваться мне или огорчаться. Со вчерашнего вечера у меня оставались пироги. Я решил разогреть их в духовке, пожарить глазунью и сделать овсянку. Пока возилось, все мое семейство теперь уже в полном составе спустилось на кухню. «Вы завтракайте, а я пойду к соседям, попрошу у Дерека повозку». «Мамочка, а ты куда?» Мия принялась за любимую кашу с молоком и сушеной малиной. «Нам с папой нужно съездить к доктору», произнесла я, чуть запнувшись. Алекс на меня не смотрел, только ел, как мне показалось, без аппетита. Что было там у причиной, плохое настроение или самочувствие, я не знала. Однако выглядел он бледным, и я заторопилась к Дереку. Мона перехватила меня первой. Хоп, ну что, рассказывай. Ее глаза светились любопытством, но было видно, что она переживает. Мона, милая, давай я тебе потом все расскажу. Нам в город нужно. У Алекса там пол живота распахано. Он практически сбежал из госпиталя, не долечился. Сейчас это остальное позже. Мона охнула, приложив руку к рту, и побежала за Дереком. Не прошло и получаса, как мы уже выехали из дома. Ночью я думала о том, что, возможно, Алекс откажется ехать на прием к Ганачару, но, как ни странно, никаких возражений не последовало. Возможно, Алекс действительно чувствовал себя так плохо, что ему было недосплетен сейчас. А может, он как раз хотел встретиться со своим соперником? Был бы в городе другой доктор, я бы предпочла поехать к нему, но Владимир был единственным. Он разрывался между своим кабинетом и крохотной городской больничкой, где ему зачастую приходилось ночевать. Рук не хватало. Хорошо, что теперь у него появился август и избавил хотя бы от бумажной работы. Я покосилась на Алекса. Тот сидел, отвернувшись. Смотрел на весело пробегающие мимо зеленые кудрявые деревца. Еще недавно здесь было так мрачно. сказала я, проследив за взглядом Алекса. «А теперь...» «Расскажи мне подробнее, что натворил Андерс». «Видимо, у Алекса не было настроения говорить о природе и о погоде. А я, наверное, сейчас была похожа на ту Хоуп, которую он знал раньше. Столько насущных проблем, а я о цветущих лужайках». Поразмыслив несколько секунд, я четко и по делу изложила все, что знала от августа. «Наверное, он рассчитывал, что ты не вернешься, Или он успеет вернуть деньги до твоего возвращения», — подвела я итог. «Или Андерс думал, что получится прикрыть растрату чем-то другим», — задумчиво промолвил Алекс. «Надо нанести ему визит». Дальше он замолчал, а меня мучило любопытство. «Кто же поспешил опорочить меня в глазах мужа?» «Скажи, а когда ты вернулся в город, тебя случайно не разыскал некий Камиль Свенсон?» Алекс резко повернулся ко мне и тут же резко охнул. Рано дала о себе знать. Я дернулась к нему, сама не зная зачем. Просто рефлекторно. Однако он отстранил меня, придерживая бок одной рукой. «Не надо, не трогай». «Да, я встретил его». «Не буду спрашивать, как ты догадалась». Может, все же стоило как-то объяснить ему? Прикусила губу, а потом медленно выдохнула. Нет, я пообещала себе ни в коем случае не оправдываться. Моей вины нет ни в чем. Дальше мы ехали молча, пока Дерек не остановился у дверей кабинета Владимира. «Пойду узнаю, на месте он или нет», сказала я, чувствуя на себе внимательный взгляд мужа. «Иди», — ответил он безо всяких эмоций. А я представила, что так и будем мы жить в глухой обороне, в холоде, скрывая болезненные чувства. Фальшивая семья. Настоящими будут только дети. А мы по обе стороны от них. И от такой перспективы у меня всё сжалось внутри. Но выхода пока что я не видела. Ганачара на месте не оказалось, он был в больнице, и мы поехали туда. Больничка располагалась чуть дальше центра города. Белое маленькое здание в цветущих акациях. Владимиру доложили о нас, и он вышел минут через двадцать, улыбаясь приветливо, хотя я видела, что улыбка была чуть натянутой. «Мистер Мартин, с возвращением вас!» Владимир протянул Алексу руку, и тот пожал ее после секундной заминки. «Моё почтение, миссис Хоуп. Позвольте пригласить вас в мой кабинет. Простите, условия здесь спартанские». «Доктор Ганачар», — начала я. «Мистер Мартин был ранен и проходил лечение в госпитале. Однако его рана плохо выглядит». Владимир нахмурился. «Давайте тогда сразу в смотровую. Вот сюда». Смотровая была разделена ширмой, за которой стояла кушетка. Пожилая медсестра принесла горячую воду, чтобы доктор мог вымыть руки. «Помогите мне, Мэгги», — попросил ее Владимир. «Хоуп, миссис Мартин, останьтесь по ту сторону ширмы, пожалуйста». «Не знаю, случайно ли он назвал меня по имени и обратил ли Алекс на это внимание». Я отошла к двери и присела на хромой табурет. Прислушиваясь к обрывкам тихих слов, которые доносились до меня, я поняла только, что рана действительно плохая, и ее придется чистить. Владимир вышел и подтвердил, Алексу придется по меньшей мере несколько дней провести здесь. «А нельзя обойтись без этого, доктор?» Алекс тоже вышел из-за ширмы, оправляя одежду. «Нет, мистер Мартин. У вас повышена температура и существует угроза сепсиса. Я проведу операцию через час, мне нужно подготовиться. Миссис Хоуп, возвращайтесь к детям, приедете завтра». Владимир выглядел крайне озабоченным, и я испугалась. «Никуда я не поеду, пока не буду уверена, что все хорошо», ответил я и сжала зубы, чтобы они не стучали. Алекс не смотрел на меня по-прежнему. В профиль он был как повзрослевший Колин, и я чуть не расплакалась. «Езжай, Хоуп, прошу тебя». Он держался за живот, щеки его олили от температуры. «Как знаете, миссис Хоуп, можете подождать в моём кабинете», ответил Владимир и стал давать распоряжение Мэгги. Алекс. Коснулась я его плеча. «Я поеду к Лори Геллер, чтобы не мешать здесь и не отвлекать никого, хорошо?» «И вернусь через пару часов». Алекс чуть пожал плечами. «Если ты думаешь, что так нужно...» Я развернула тихонечко его к себе и коснулась губами уголка его губ, сделав это безотчетно. «Ни о чем плохом не думай, ладно? Ты понимаешь, о чем я?» Лицо Алекса немного просветлело, и он легонько поцеловал меня в макушку, как обычно я целовала детей. «Не уверен, что я хоть что-то понимаю», — признался он. «Миссис Хоуп, мистера Мартина нужно подготовить к процедуре. Навестите мужа позже, а лучше завтра». Владимир сделал жест, означающий, что мне пора на выход. Я кинул на Алекса ободряющий взгляд от двери и вышла на улицу. Дерек спрыгнул с повозки и подошел ко мне встревоженный. «Где мистер Алекс Хоуп?» Все хорошо?» Я слабо улыбнулась ему. «Узнаем через пару часов Дерек, а сейчас поедем к миссис Геллер».